Глава третья. Парень побледнел и раздул ноздри. Будто это могло меня напугать. — На рассвете, — сказал он, — согласно закону. Прямо сейчас, — потребовал я. — Нечего тянуть, а утром я выдвигаюсь. Парнишка покраснел от злости. — Кто победит, тот и станет новым альтером, главой клана! — выкрикнул он. Мужики посовещались. Кто-то сбегал в большой дом и принес оттуда две здоровенные сабли. А ко мне подошли Илья и Варк. — Только не убивай Стаса, — попросил Варк. — Он же мой брат. Да, он тебя, вернее, Павла, недолюбливал, но... — Он вредный, да, но он будет полезным, — сказал Илья. — Просто он сначала говорит, а потом... «Я проучу его за те слова», — ответил я. «Поединок за титул Альтера может идти до смерти». Илья взял меня за руку. «Если ты его убьешь, то станешь новым главой, да. Но убивать уже не обязательно. Времена другие». «Разберусь», — сказал я. Дед отпустил мою руку. «Не надо кровопролития». Мы и так потеряли многих. Я с ним поговорю сейчас, чтобы он сдался и извинился. Но он слишком гордый. И тупой. Кто-то из мужиков протянул мне саблю, но я отказался. Убивать сопляка не хотелось. Клан и так ослабел сильно после резни. Но проучить парня нужно. Женщин и детей загнали в дома. Остались только мужики. Двор освещали факелы и лампа, висящая на столбе. Темно, но мой левый глаз слепой, но видел зрение духа в темноте даже через повязку. Стас стоял напротив меня, держа саблю в правой руке. Клинок острый, а Стас, похоже, умеет владеть оружием. Мужики отошли подальше, чтобы кого-нибудь не задело. «Поединок длится до тех пор, пока один из участников не погибнет». «Или не сдастся», — объявил Илья. «Или пока придурок не извинится». Ха. Я усмехнулся. «За будущее клана!» Стас оскалил зубы и напал. Я легко уклонялся от сильных рубящих ударов, продолжая ухмыляться. Шаг назад или шаг в сторону. Моего противника это очень бесило, он нападал еще быстрее. Сабля со свистом рассекала воздух. Зачем им сабли, когда в мире есть громострелы? Павел не умел так быстро двигаться. Говорили в толпе: вдруг это и правда предок. Это предок. Должно быть, это сам Иван шкуродер. Нет, это Андрей головорез. Олег бешеный мясник. Игорь кровопускатель. Какие у них были добрые предки. Астас продолжал без толку размахивать саблей только уставая от этого еще больше. Наконец он остановился перевести дух, опираясь на клинок. А я даже не вспотел, хоть и был раненый. «Парень, ты не понял, с кем связался», — сказал я. «Завязывай ты уже, Стас!» — крикнул кто-то из мужиков. «Подурили и хватит. Все равно не вывозишь. Извинись перед предком и за свои слова перед мертвыми». Стас тихо зарычал, а мужики продолжали разговор между собой. Теперь уже все были уверены, что поединок закончился. Только дурак будет думать о продолжении такого боя. Но Стас умным не был. Этот придурок побежал на меня, размахивая саблей. Я шагнул в сторону, двинул его коленом в живот и отобрал оружие. — Зря! — сказал я. Он упирался, я пнул его еще раз, согнул голову и несколько раз отстегал саблей плашмя. И добавил еще пару тычков в корпус. А потом отпустил униженного вояку под чей-то громкий смех. — Мы не закончили! — выкрикнул красный от стыда Стас. Я пинком сбил его на землю и прижал к его горлу острое лезвие. — Хочешь сдохнуть? — тихо спросил я. Могу устроить. Сдаюсь. Он закрыл глаза. Я поднялся, отбросил саблю и пнул его в живот. Он вскрикнул и свернулся клубком. Что надо сказать? Я был неправ, сказал он сдавленным голосом и поднялся на колени. Я смиренно прошу прощения у живых и мертвых. Громовы погибли с честью, защищая клан. Я посмотрел в его лицо. Прежней наглости и превосходства в его взгляде уже нет. Я поддал ему напоследок и отошел. А Стас завалился на бок и остался лежать на земле. — Все закончилось, — сказал Илья. — Ты идиот, Стас. О чем ты думал? Ты же сдохнуть мог, понимаешь? А если предок захочет, он вообще может тебя изгнать. Все из-за твоего языка. «Великий предок!» — он посмотрел на меня. «Разрешишь ли ты остаться ему в клане?» «Посмотрим!» Я потер живот, в котором назревало волнение от голода. «А что на ужин?» Ужинали в большом доме. Мне досталось самое почетное место во главе стола на самом удобном кресле. Рядом со мной сидел Илья и кто-то из старших мужчин. Молодежь на другом конце стола неодобрительно смотрела, как все блюда сначала пробовал я. А пробовал я так, что им мало что остается. Но я никак не мог наесться. На очереди была целая индюшка. Я оторвал от здоровенной туши бедро. — Отлично! — сказал я через полминуты, обгрызая хрящеватую кость. — Вкусно! Не могу! — Я хотел кое о чем поговорить, дух предка! — произнес Илья, наклоняясь ко мне ближе. — Говори, старик, только не о том сопляке. — Хорошо, а как мне к тебе обращаться? — Зови меня как того парня. — Павел. Надо привыкать к этому имени. — Да, имеет смысл. Дело вот в чем. Илья отодвинул от себя мягкую кашицу, от которой едва съел пару ложек. — Ты отправляешься в столицу огрании, но здесь, на континенте, восемь государств, которые подчиняются империи. — Ага. Я взялся за вторую ножку. Молодежь, с надеждой глядя на индейку, приуныла, когда поняла, что им это не достанется. — Ну, первыми едят самые старшие, не я придумал этот обычай. — Аграни правит великий дом Дерайга. — Ага. — А наблюдатели Великого дома подчиняются самому Таргену Великому. — Тому самому, — добавил Илья с многозначительным видом, будто я знал, кто это такой. — И Тарген Великий приказал, чтобы от каждой знатной семьи и клана в столицу каждый год должны отправляться несколько человек. — И зачем? — спросил я. — Он устроил в столице империи военную академию, где обучает юношей сражаться, владеть оружием и даже техникой. Отправляются на три года. Раньше было дольше. — занимается всеобщим образованием. Я усмехнулся и отбросил обглоданную кость. — Нет, — ответил Илья, — он берет их в заложники, чтобы их семьи не восставали. Все в равных условиях, не только кланы, но даже великие и малые дома. Но чему-то полезному все равно учат. Матвей был там, ему понравилось. Влад тоже. И кто отправится от нашего клана? Это уже тебе решать. В этом году должны были отправиться трое. Варк всегда мечтал попасть туда. Стас тоже. Я прошу твоего разрешения отправить их туда. Стас за три года наберется ума и станет нам полезен. Я даю тебе слово, что он исправится. Он нам пригодится. Ты дал ему хороший урок. Я немного подумал. Побитый сопляк сидел в сторонке и больше не возникал. — Пока дам ему шанс, — сказал я. — Под твое слово, старик. А кто третий? Ты, то есть Павел Громов. Тебе, как альтеру, это не обязательно, но желательно. Я бы советовал отправиться туда, как закончишь в Мордограде. Там учатся люди со всей империи. Все новости узнают там быстрее, чем здесь. Мы тут живем слишком далеко от других. Ну и заведешь там полезные знакомства. — Если я найду ворона в Мордограде, мне не надо будет отправляться куда-то еще. Моя месть свершится. Я выполню свою цель. — разве? — Илья усмехнулся. — Ты оживший хранитель клана. Ты получил жизнь не просто так. Род Громовых должен уцелеть и стать сильнее, Ты да и весь наш клан тоже. Этого не решить местью. Но месть тоже важна. Посмотрим, — сказал я, разрывая грудку индейки на две части. — В любом случае, — продолжил старик, — в Мордограде тебе будет сложно. Город стал слишком современным. Даже мне там не по себе, а ты старше. — Варк и Стас отправятся туда, чтобы сесть на паром до имперской столицы. Они тебе помогут. Я съел одну половину грудки и принялся за вторую. — Поверь, братья тебе пригодятся. Один храбрый, другой умный. И однажды они тебе помогут. Попомни мое слово. А теперь... <дых> — Илья зевнул. — Я же слишком стар. Мне пора спать. Когда ты отправляешься? Завтра с утра. Скажи, чтобы все подготовили. Чем раньше я найду этого ворона, тем скорее клан будет в безопасности. Большую часть работы палача в моем мире занимало выслеживание цели, а для этого нужно было уметь разговаривать с людьми. Иногда надо было запугивать, иногда уговаривать, а иногда хватало простой душевной беседы. Сейчас я не тот мрачный мужик, кем когда-то был, а молодой парень. Вообще-то это должно располагать к разговору. Но этот левый глаз, опухший, залитый кровью и смутным зрачком, напугает кого угодно. Варк сделал мне повязку на последнем привале перед городом. Всю дорогу, что добирались сюда, мы почти все время молчали. Стас, получивший свое, дулся не только на меня, но и на брата. А Варг иногда пытался говорить, но когда я отвечал, он пугался. С каждым нашим разговором он убеждался еще сильнее, что Павел Громов мертв. Варгу от этого не по себе. Ну ладно, это его дело, а я здесь для другого. Пусть покажут мне город, я найду этого ворона, а эти пусть отправляются в свою академию. Вы видели город раньше? Вежливо спросил меня Варг. В своей жизни? «Нет», — ответил я. «А вы жили до вторжения?» Он выделил последнее слово особой интонацией. «Ну, это когда Тарген Великий и его восемь небожителей захватили весь континент». На небожителях Варк очень внимательно посмотрел на меня. «Впервые слышу». «Понятно», — грустно сказал он. «А это тот самый Тарген?» про которого говорил Илья, который вами правит? — Да, — ответил Варк. — Таргину великому уже лет пятьсот. — Живучий старый пень, — сказал я. — А почему тебя называют Варгом, а не по имени? Всегда было интересно. — А, это... Парень заметно расслабился. Говорят, что меня в младенчестве утащил огромный волк Варк, который жил в лесу. «Но меня нашли через пару часов с волчатами. Я спал среди них. Это вранье!» — подал голос, молчавший до этого Стас. — Все было не так. Волк хотел тебя сожрать, его отогнали. И все. — Ну, это просто история, — ответил Варк, стараясь не показать, что расстроился. Я поправил повязку на глазу. Город уже рядом. Дорога, что вела к нему, теперь не просто две колеи в грязи, а настоящая дорога из камня. Но это не брусчатка, это будто расплавленный камень. Я такого никогда не видел. — Вон там! — Варк показал пальцем. — Алтарь путников. Говорят, в нем живет предок, который не смог найти дорогу домой. Возле дороги стоял одинокий каменный столбик с деревянной крышей под которой горела каменная свеча, такая же, как моя. — Ее никто не стащил? — спросил я. — Говорят, они ценные. — Пытались, я слышал, — ответил Варк. — Но это север. Человека, что пытался ее продать, поймали и казнили по приказу самого наблюдателя. — Даже дырайга, уважают наши обычаи. Я подошел к алтарю ближе. Не так уютно, как было у меня. Рядом со свечкой лежало несколько позеленевших мелких монеток и засохший сухарик. И это все, что ему пожертвовали. Я обхватил каменный стол ладонями. Свет загорелся ярче. Но это видел не мой зрячий правый глаз, а левый через повязку. Через него я видел все так же, как когда был духом. — Кто ты такой? — спросил меня голос из свечи. Ты не из этого мира. Убирайся. «Спокойнее», — сказал я. «Я просто сидел в такой же свече. Кто ты такой? Какая тебе разница?» Дух тяжело вздохнул. «Я нашел дорогу домой, но мой клан больше не верит в предков. Теперь я живу здесь». «Хреново, брат!» «А я-то не знаю». Дух вздохнул еще раз. «Ладно, ты вроде неплохой мужик. Я погорячился. Что ты здесь делаешь? Откуда у тебя тело?» «Я ищу одного человека. Его называют Ворон. По его приказу на мой клан напали». «Твой клан!» Ха -ха Дух усмехнулся. «Ну да, такое спускать нельзя. Я бы хотел тебе помочь, но я живу на отшибе». Поспрашивай в городе. Может, кто подскажет. И слушай, у тебя есть пиво? Ливни на алтарь, пожалуйста. Хоть понюхаю. Нету. Жаль. Ладно, бывай. Заглядывай, а тут даже поговорить не с кем. Я убрал руки и молча пошел дальше. Братья переглянулись, но ничего не сказали. Вскоре показалась широкая река, а за ней город. Таких городов я никогда не видел. У него не было стен и крепостных башен. Улицы широкие, по ним могли проехаться хоть десять повозок разом. Уже вечерело, но в самом городе было светло. Надо посмотреть, что это его там освещает. Не факел же. Какая-то магия. Хотя в этом мире ее, похоже, не так уж и много. «Мордоград», — объявил Варк. «Там пристань, но сегодня уже поздно. Парома не будет. Надо где-то переночевать. Он грустно посмотрел на тощий кошелек. Я решительно потопал городу. Чем ближе я к нему подходил, тем больше он мне нравился. Высоких зданий не особо много, максимум два-три этажа, но они были совсем другими. Вывески светились сами. В фонарях тоже горел свет, но это не свечи и не лампы. Еще играла музыка, хотя никаких музыкантов рядом не было. Город смог меня удивить. По улице носились странные железные повозки, которые рычали. Они поменьше, чем те, на которых приехали наемники, но быстрее и громче. Какой-то мальчишка стоял на перекрестке и размахивал кипой бумаг, предлагая узнать вечерние новости. Другой предлагал почистить обувь. Одна из повозок, длинная, черная и гладкая, с округлым задом и торчащими трубами спереди, из которых шел дым, остановилась возле нас. Стеклянное окно опустилось, оттуда выглянул возница. Еще сопляк, но с очень наглой мордой. Из его повозки тихо играла музыка. — Вы откуда такие ушлепки? — спросил он. — Из какого-то клана? Ну и вид у вас, придурки. Чего тут забыли? Здесь же... Езжай, куда ехал! — ответил я мрачным голосом. — Ты мне... «Да ты знаешь, кто я?» «Какой-то клоун! Рот пореже открывай! Зубы целее будут!» Парнишка вывутился на меня, но все же решил, что со мной связываться не стоит. Повозка взревела, как зверь, и покатилась дальше, окутывая нас едким дымом. Варк с восторгом смотрел на уехавший транспорт. «Он, конечно, тот еще идиот, но на этой машине я бы покатался!» Стас презрительно усмехнулся. Надо наподдавать ему еще пару раз, чтобы стал относиться к брату получше. — Здесь должно быть недорого. Варк показал на облупившееся здание с вывеской в виде кровати. — Нам хватит переночевать и завтра отправиться на пароме. — Здесь кормят? — спросил я. — Да, но на это нам точно не хватит денег. Людей вокруг очень много. Уже вечер, но жизнь здесь еще кипела. Сейчас самое время заняться тем, ради чего я сюда прибыл. «Оставайтесь, а я прогуляюсь», — сказал я. «А ты не заблудишься?» — спросил Варка с беспокойством. «Спрошу дорогу. Здесь не очень дружелюбные люди, могут и не ответить. Надо уметь спрашивать. Времена меняются, но люди остаются прежними». Я махнул рукой на прощание и пошел по дороге. Да, внимание я привлекал. Скорее всего, даже не глазной повязкой, а одеждой. Простая, практичная, самодельная. Среди горожан в странных костюмчиках я точно выделялся. Хотя все же надо было взять Варга с собой. Я заблудился уже через десять минут, когда свернул не в ту сторону. Этот район не был похож на предыдущий. Здесь не горели фонари и не было ярких вывесок. Прохожих немного, и они все торопились куда-нибудь уйти. Такие места мне хорошо знакомы. Нет, я не заблудился. Я пришел куда надо. Навстречу мне вышли сразу три разодетые в яркие тряпки молокососа. Готов поспорить, что у них при себе ножи. Думает, что нашли легкую цель. — Ты из клана! — гундосым голосом сказал один. Это не было вопросом. «Как видишь», — произнес я, смотря на него в упор. «Еще одного человека. Подскажешь?» «А что мы за это получим?» Еще сильнее прогундосил второй. «Я ищу ворона», — сказал я как можно тверже. Они переглянулись. «Слушайте, да мы же тут просто ходим», — начал оправдываться третий. — Нам не нужны проблемы. — Тогда идите, — сказал я. Троица свалила. — Так, я на верном пути. Есть два способа найти цель — тонкий и грубый. Обычно я выбираю тонкий, но грубый тоже бывает эффективным. Ищу я — ищут меня. Так быстрее, хоть и опаснее. В районе единственного рабочего фонаря на этой улице стояли разодетые женщины. Их одежды больше показывали, чем скрывали. Пока я шел в их сторону, возле них остановилась одна из повозок, только ржавая и обшарпанная. Одна из женщин наклонилась над окном, а потом села внутрь. Я шел к ним. Проститутки всегда хорошо осведомлены о жизни в городах. Иначе им тяжело выживать. — Какой красавчик! Сказала одна, глядя на меня. Она точно была не самой симпатичной женщиной, которую я видел. Почему-то мне вспомнился крокодил, которого я однажды смотрел в зверинце еще в прошлом мире. Но, учитывая, когда я в последний раз хоть с кем-то спал, мне бы хватило и ее. Так, на работе только работа. Трахаться строго после. Никогда нельзя совмещать. Я знал немало палачей, пропавших на этом. — Дамы? — сказал я, чуть кивая. — Какой голос? — с удовольствием произнесла одна, еще более хриплая, чем я. — Скажи еще что-нибудь. — Я ищу одного человека. — Среди нас? — спросила очень толстая женщина в очень короткой юбке. — Если бы. Я ищу ворона. Моментально установилась мертвая тишина. Одна из проституток заметно побледнела. — Где мне его найти? — Мы не лезем в эти дела, — сказала одна. — Уходите, пожалуйста. — Как угодно. Еще один вопрос, и можно возвращаться. Я все же смог вернуться в освещенную часть города. Уже совсем стемнело, людей встречалось все меньше. Самоходных повозок тоже почти не было. Город засыпал. На пути попались нищие. Без ноги растирал затекшие ноги, которые прятал в ящике, на котором сидел. Глухонемой с кем-то ругался. — Чего тебе? Слепой укоризненно посмотрел на меня поверх черных очков, отвлекаясь от пересчитывания денег. — Я ищу ворона, — сказал я. — Да мы же тут просто работаем. Начал оправдываться глухонемой. — Мы никуда не лезем. Долю свою платим. Человек в кресле-каталке с ужасом на меня посмотрел и развернулся, чтобы уехать. Тяжелая коляска никак не могла переехать через бордюр, так что человеку пришлось вылезти и толкать ее сзади. Не знаете, значит. Я устало вздохнул и пошел дальше. Мне повезло. Я, наконец, нашел то место, где остановились парни. Я осторожно открыл дверь, стараясь, чтобы колокольчик, закрепленный наверху, Не зазвонил. Надо его искать. С жаром спорил варк. Он же не знает тут ничего. Потеряется. Ну и пусть, возразил Стас. Нам же проще. Да и вообще знаешь, что я думаю по этому поводу. Он заметил меня и заткнулся. Не скучали? Я сел за стол рядом с ними и посмотрел на пару сухариков, которыми они ужинали. Вы нашли его? Спросил варк. — Нет, он сам найдет меня. — Почему? — Потому что так все устроено. Я захрустел сухариком. — Лучше бы сожрал что-нибудь другое. В темном зале было не очень много народа, но когда зазвенел колокольчик над дверью и начали входить новые посетители, все остальные торопливо разбежались. Даже хозяин гостиницы куда-то смылся. Пять человек. Здоровенный, татуированный Громила. Рядом с ним какой-то дерганный тип в кожанке, и еще один в странном кожаном шлеме, поверх которого натянуты очки. Позади них парень в грязной майке, держащий палку, обитую гвоздями. И еще один мрачный чудак, который держал руку за пазухой, стоял у двери. — Говорят, ты ищешь ворона! — сказал Громила, садясь напротив меня. — Верно. — ответил я. — И зачем? — Скажу ему сам. Отведи меня к нему. — Нет уж. Он не любит, когда о нем спрашивают незнакомцы. Его это нервирует. А когда его что-то нервирует, льется кровь и хрустят кости. Некоторые от этого даже умирают, а их потом не находят. «Хм, так бывает!» Я усмехнулся. «Но скоро мы с ним познакомимся. Хорошо, что вы пришли, ребята. А то мне уже надоело бегать за вами. Уведите меня к нему. И побыстрее!» Все пятеро переглянулись. «Думают, что смогут со мной справиться? Хотел бы я на это посмотреть!»